«И теперь у меня осталась одна лишь амеба», — с грустью произнесла Яночка, вычеркивая очередной пункт из своего списка. «Какая еще амеба?» — спросил брат, на минуту оторвавшись от внимательного изучения перечня. «Обыкновенная алжирская. Она водится в Алжире. И что она там делает?» Проникает в человека и пожирает его прямо изнутри. «Кошмар! И как с ней бороться?» «Бороться с ней невозможно». Против нее ничего не действует. А тебе она зачем? Ну вот опять. Для отвлечения внимания отца от документов. Прекрасное средство. Это из-за нее надо постоянно мыть руки. а тамёбы мытье рук не помогает. Она водой не смывается. На нее действует только марганцово-кислый калий. Как ты сказала? морганцово кислый калий? Поэтому в Алжире ничего нельзя есть сырым. А если уж какие овощи или фрукты не варят, то обязательно тщательно прополаскивают в кипяченой воде с прибавлением этого самого калия. Ну что уставился? А марганцовке не слышал? Сделать розовый раствор и тщательно промыть в нем. Раствор можно использовать несколько раз. А ты откуда знаешь? Вчера на биологии весь урок только об этом и говорили. Пани Лобузовская, оказывается, на эту тему пишет кандидатскую диссертацию. О марганцовке? Об амебах, балбес! А я забыла сказать отцу о ста злотых. Вчера, когда нам родители возвратили потраченные нами деньги на оформление документов, у меня из головы просто вылетели. За что ты платил сто злотых? Ну как же, за Марку госпошлины на отцовском дипломе, помнишь? Вспомнила. Прибережем Марку. Послужит еще одним отвлекающим моментом, а то кроме амебы ничего не осталось. Не вздумай растратить Марку попусту, а то с тебя останется, брякнешь не времени. Ладно, приберегу. А с этим самым калием просто замечательно получается, ведь он нам потребуется в больших количествах. Я не знал, под каким видом протащить его среди предметов первой необходимости. А теперь запросто можем поместить его в разряд лекарства. И тетя Моника не будет кричать на нас. Тетя Моника уже сто раз прокляла свое необдуманное предложение перепечатать на машинке злополучный перечень. Один раз перепечатала спокойно, но на завтра выяснилось, что надо перепечатать еще раз. Пан Роман, поразмыслив, решился ехать в заграничный вояж на своей машине, в связи с чем основательно изучил раздел запчасти и потребовал его увеличения раза в четыре, обнаружив отсутствие самых, по его мнению, необходимых запчастей к «Фиату-125». Сестра послушно переписала во второй раз, вставив новые пункты в перечень. Перепечатывать по третьему разу пришлось из-за паблика. Это он предложил внести в перечень вязальную машину. Мама не решилась сама вставить новый пункт в список предметов первой необходимости и пригласила заловку на консультацию. Та в восторг не пришла. «Ты что еще придумала?» — набросилась она на невестку. «Откуда такое взбрело в голову?» Павлик грудью встал на защиту матери. «Это не маме взбрело», — веско заявил он. «Это я узнал от двоюродного брата моего кореша, В Алжире много прекрасной шерсти, и просто глупо ехать туда без вязальной машины». А кореш сказал мне, что у них как раз продается. Подвернулась нам оказия, а вы еще недовольны. «Какая-нибудь завалящая», — упорствовала тетя Моника, которой очень не хотелось опять перепечатывать длиннющий перечень. «Или испорченная». «И вовсе не испорченная», — обиделся Павлик. «Не стал бы я испорченную вам всучивать». ГДРочная, новенькая. Купили для бабушки, чтобы к пенсии прирабатывала. А бабушка не успела. Померла. И машинка осталась. Они продают недорого. Паня Кристина бросилась к телефону, набрала номер своей неизменной советницы опытной Пани Ковалькевич и проконсультировала с ней. Пани Ковалькевич говорит все правильно. Там полно пряжи и вязальная машина очень пригодится. А кроме того... Мама взглянула на сына, и остальное договорила за ловки на ухо. Нечего шептаться, энергично запротестовал Павлик. И без вас знаю, там такие вещи здорово ценятся. За Завязанную машину папа может безбедно целый месяц прожить. Ну ладно, сдалась тетя Моника.